Таким раскладом, меня рано или поздно обязательно бы сцапали. На этом и строился весь мой расчёт. Они меня станут искать там, где считают нужным, а я буду улепётывать совершенно по-другому пути и в другую сторону. Я стану жить в тайге до тех пор, пока Бог не призовёт меня к себе.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 готовился к уборке помещения сдвигались нары наливались полные вёдра горячей воды в них крошилось хозяйственное мыло доставались кривобокие и ощипанные в нескольких местах щетки некоторые палки на щётках были сломаны во время баталий их иногда использовали вместо рапир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 А ноги только для того, чтобы отнести её в конкретное место. И всё. Не больше этого. Собачья должность по собачьему уму моему. Я даже нормальные слова не понимаю. Душевно больной я, если бы они знали, насколько я душевно больной.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 Снимать с психически больного, да ещё с будущего покойника, рову плохая примета. Заранее на пилорами мне приготовили гвозди: горсть средних гвоздей и больших. Большими я придавил маленькие фонарьки и завернул их вместе с другими гвоздями в газету. Кроме этого, из чёрного хлеба я слепил хлебные гвозди. Лео размягчил и выслушал длинными полосками, сплющив с одной стороны. Моя лепка походил реально на старые ржавые гвозди. Зачем я это сделал? Особегу вперёд и расскажу. Когда мне всё же после долгого боё мытарства по зоне в ожидании своего часа поручили отнести посылку, письма. У ворот зоны меня остановили охранники и приказали показать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 только тогда найдёшь полное понимание и сочувствие я не стал разносить почту выбросил её в первую попавшуюся канаву после этого я уже со всех ног нёсся к реке у меня в запасе было часа 4 форы а то и больше пока хватится пока построят зэков пока проверят списки Потом прочешут зону, осмотрят территорию, бараки, баню, пилораму, медсанчасть, пока пошлют за мной в посёлок, нет ли меня там, пока соберут людей для погони, выдадут им оружие и необходимые обмундирования, а повестят местных охотников, доложат высшему руководству, получат указания и материнскую поддержку, пока определят каждому их цель.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 тайга их ноги сотрёт на колен собьёт и это ещё самое лучшее что их ожидает кто меня преследует тот не может рассчитывать на лёгкую победу когда вопрос касается жизни или смерти пощады никому не будет у меня много что ещё припасено это не понравится ни людям ни собакам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 и на сырой траве. А на возвышенности он выветривается и высушивается на открытых пространствах солнцем. По сухой траве и самая лучшая поисковая собака собьётся со следа. С искнеи собаки в основном все низовые, носом по земле, а верховых не держат. Фигляню хоть воздух, когда беглый зэк в километрах 3 от тебя. Собаке это же не медведь,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 Прорезал в какие-то заломы, обходил поваленные деревья по два раза и всё новыми кругами. Ох, не завидуя я тем, кто держит собак на поводку. Намучитесь вы со мной, не видать вам благодарностей от своего начальства. Вы ещё из этой тайги должны выйти, а я сделаю всё, чтобы у вас это не получилось. Мне терять нечего. Вечер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 Это в основном местные охотники. Но вох рыбрят ли были приготовлены к таким испытаниям? Охотники поделятся, конечно, мази с ментами, но запах дёгтя от их и от моего следа будет только мешать собакам. Это никак не пойдёт на пользу собачьей снаровке. Я дёгтем специально помазал подошвы своих сапог. Вот теперь собачки покрутить и головами, а этот запах и на моём следе, и от тех, кто вами понукает. Давайте покажите своё мастерство. Но надо готовиться к отдыху. По лесу ночью никто бегать не будет. Можно ногу сломать или глаз выколоть. Как вам это, менты пойдёт? Красавцами будете, да и только и так-то урода от природы, мозги изъедены водярой.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 Первым делом надо отделаться от собак. Они их охрана, глаза и уши. А отделаюсь и ночи вам покоя не дам, если, конечно, дотянете до следующей ночи и рискнёте за мной без собак идти. Привыкли загонять, а здесь сами станете добычей. Это я вам гарантирую. Но уже ночь. Костёр разводить не стану. Устроив вот здесь около двух деревьев, я протянул над собой верёвку, накинул через неё сафановую плёнку это на случай дождя, подобрал несколько маленьких камней, завернул их в углы крепкой материи, перетянул узлами, а концы верёвки привязал между двумя деревьями. Получился гамак. Марлю согрепил под плёнкой. Теперь насекомые меня беспокоить не будут.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 Намаялись бедолаги. Ничего, завтра я вам устрою настоящую охоту. Когда человек устаёт, он перестаёт замечать некоторые вещи. Он только сосредоточен на погоне, вперёд, вперёд и только вперёд, а что под ногами, что вокруг него, ему уже не до этого. Вот этим я и воспользуюсь.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 Крюк крепился к верёвке, верёвка узлом удавкой обвела дерево, всё под рукой. Не стоит рюкзак оставлять на земле. Во-первых, муравьи залезут, а во-вторых, ночные животные растермашат. Лесные мыши это самое безобидное, кто может залезть в мой рюкзак. Надо мной раскинулось ночное небо. Вон большая медведица, вон малая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 оставляя в нём глубокие следы моим преследователям приходилось бежать за мной тем же путём вот тут-то мне и пригодились длинные гвозди я их ставил в свои следы и немного припорошивал снежком или собака или человек точно на них нарвутся а хромой преследователь это уже не преследователь Во Вьетнаме делали такие мины: пуля в узкой коробке, под ней гвоздь. Наступил выстрел, одна нога не работает. Красота! Так что я вам здесь устрою во Вьетнам. Как жаль, что я не слышал диких воплей и радостного мата своих преследователей, счастливых от того, что не так близко познакомились с моими сюрпризами. Потом, уже позже, до меня дошло по сарафанному радио, что из десяти рых преследователей пять сразу вернулись обратно, хромая и держась друг за друга. Собаки были все изранены, но всё равно продолжали честно выполнять свой долг, пытаясь меня догнать. Всё же собаки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 Петля внизу, палочка к ней посередине привязана верёвка. Она натягивается тугим узлом, и эта палочка крючком цепляется за другую палку, воткнутую в землю очень крепко. Между крючками другая длинная палочка. Это насторожка. Собака собьёт насторожку, петля её схватит и подбросит вверх. У собаки в крайнем случае будет вывернута лапа. Петлю ещё не развяжешь.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 Холодный весенний воздух уже изрядно поработал над моими лёгкими, начинается кашель. Я вспотел от такого марафона, а как только останавливаюсь, начинаю замерзать. Ветер гуляет по тайге. Нашёл время, когда гулять. Люди здесь бегают. Нормальные люди ходят, а лысые и безумные бегают. Как неправильно устроен мир. Несправедливо.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 не приходят. Я срезал ветку с дерева в виде рогатинки и воткнул эту рогатинку в старую пожухлую траву. Намертво прижал гадючий хвост к земле. Змея шипела, извивалась и бросалась на меня с раскрытой пастью, делая быстрые и яростные выпады. Её труды были напрасны. Пришпиленный к земле хвост Я давал ей возможности сделать длинный и точный бросок. Все укусы прошли мимо цели. Оторвав от своей телогрейки ласкут, я набросил его на разъерившуюся гадину. Может быть, ползучая тварь мне поможет отделаться от твари двухногих. Всё так и произошло. Как я и задумал. Пальма, почувствовав мой запах,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 Катастрофические последствия для здоровья. Погоня за мной заглохла. Я победил. Устало привалившись к дереву, я перевел дыхание. Наблюдая скосогору за своими преследователями, я увидел, как они достали сигареты, досадно сплюнули, закурили и, развернувшись на 180 градусов, повернули в стену. в сторону лагеря пальма виновата прилась за ними её никто не ругал уже и на это у преследователей не осталось сил убедившись что всё кончено я уже спокойно продолжил свой путь по тайге настроение было чудесным Природа вокруг меня была сказочной, а свобода, отвоеванная с таким трудом, пыла мне сладка и живанна, как никогда. Это было счастье. Голова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 Осыпал её тело поцелуями, вёл долгие и продолжительные философские разговоры. Только во сне Лена всегда была голенькой. Так вести философские разговоры, наверное, лучше. Я шёл ещё очень много и долго, подыскивая место для своего жилья.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 И везде концлагеря. И законы такие же. Наши правители дали людям мечту о светлом будущем. А светлое настоящее давно уже приготовились себе. Свобода человека понятие растяжимое. Свободен человек в пределах своей клетки, а в ней поступай как знаешь. А что клетка на колёсиках и не тобой везётся, это понимают единицы.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 Дальше поля, кишащие куропатками и перепелами, родник, что тоже очень немало важно. Я искал брошенные стреляные гильзы, нетленные следы приходящих сюда охотников, не нашел. Это был край непуганых зверей и птиц. Здесь был только один пуганый зверь это я. Поэтому я так и осматривался, поэтому я так и исследовал свои новые владения. Придерживался ко всему, что помешает мне жить счастливо. Особенно меня пугали болота. Комарё, который они порождали, вызывала у меня тревогу. Но в то же время они были хорошей защитой от непрошенных гостей.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 ко всему надо привыкать. Кабана я разделал, шкуру снял, выскреб и оставил висеть на жерди. Куки, кости сложил в отдельное место. Жилы высушил и припрятал. В моём положении было бы глупым выбрасывать то, что потом может пригодиться. Второй шаг обеспечение себя рыбой.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 2 м. Источно такого же сука, но поменьше размером, я сделал другой круг, маленький, диаметром 50 см. Маленький круг вставил в большой на расстоянии примерно сантиметров 50 друг от друга, вымоченным в воде ивником, я переплёл эти два круга. Концы другого, более длинного ивника равномерно плели большой круг. Противоположные концы я сложил вместе и перетянул крепкой бичёвкой. Получилось что-то похожее на макушку репчатого лука. Все длинные ветки ивника переплёл между собой корзинным способом. Получилась огромная и вместительная верша. Она была тяжёлой, Надо было что-то придумать, что помогало бы мне без особых трудностей поднимать и опускать её в воду. Над рекой стояло дерево. Забравшись на него, я привязал к крепкому суку крюк из гвоздя и на него накинул длинную верёвку. Один конец привязал к верху, другой оставил на берегу. Теперь, подтаскивая верёвку на себя, я поднимал вершу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 Обязательно дождевая вода зальёт. Слякать и сырость внутри землянки это не очень хорошо. Кровать сбил из брёвен, подушкой послужила ткань, набитая сеном. Стол был сбит тоже из брёвен. Теперь надо было решить вопрос с отоплением. Нужна была печь.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 первым же испытании морозом. Когда печь становилась холодной, а зимой это происходило быстрее, я мёрз и дрожал на своей кровати как суслик. Как ни огромен был труд по возведению печи, пришлось её ломать. Нужна была новая грелка, принципиально отличающаяся от старой. Я пошёл на хитрость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 и закрыть. Труба была в другом конце землянки, высокая, сложенная из кирпичей, сделанных из глины, обожжённых на костре. Её отверстие перекрывалось задвижкой. Между печкой и трубой я из таких же кирпичей сделал невысокое, плоское возвышение. Продолжил его другими кирпичами,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 Размеро брёвношек, пионерский костёр, подбирает для этой цели крепкие породы деревьев: дуб, берёза. Обложил костёр старыми ветками, жёлтыми листьями, всё это обмазал глиной и присыпал землёй, оставив незакрытыми только верх и небольшие окошки для продува снизу. Поджёг костёр сверху.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 в конце, чтобы медвежья туша после того, как её пронзишь, не съехала на охотника и чтобы она держала беснующего зверя на расстоянии от охотника. Я раскалил трубу до красна, двигай мехами горна, температура при подаче кислорода под огли повысилась. Расплющил трубу, застрел её, придал ей нужную форму, закалил в воде и заточил до остроты бритвы. Нашёл крепкую палку, обтесал её для удобства и к ней прикрепил сделанный мной тесак. В конце тесака было трубное отверстие. Вставил, постучал и готово. С таким оружием достать сопротивляющегося оленя уже ничего не стоило. Для надёжности я свою рогатину обмотал ещё и жилами. Они притянули металл к дереву, всё это стало одним целым.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 Потом сделал разрез в центре туловища под хребтом над рёбрами, постунул под жилы крепкую палку и вращая её, намотал на неё жилы быстро и аккуратно. Не надо делать лишних порезов и вскрытий. Когда у меня стало много мяса, встал вопрос о его хранении. Зимой дело ясное. Подвесил, чтобы мыши не достали или лисы.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 в самый раз. Что касается одежды, то изготовить её для себя, имея в запасе шкуры, не так и сложно. Только надо правильно выделать. Содрать с мюнздруса со шкуры, промыть её, обезжирить, намазать глиной, когда глина высохнет, её убрать, так сделать много раз, присыпать пеплом и углём, стряхнуть, повторить это несколько раз. Размягчить болотные жижи, хорошо промыть задобить в горячей воде с дубовой корой или с сеном, высушить, размять, на ошибках учиться. Учился и я, и испортил несколько шкур. Теперь я был и одет, и обут, но по прикиду очень стал смахивать на Робинзон Крузо. Теперь мне надо было научиться охотиться на птиц.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 Желательно, чтобы она перекрывала небольшую заводь, пользующийся особым вниманием пернатых. К ней привязываются на определённых расстояниях петли тоже из лески и опускаются почти до самой воды. Утка плывёт, попадает головой в петлю, плывёт дальше, затягивает узел и готово. Чем сильнее дёргается, тем крепче её душит петля. Без петли никуда.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 прикрывал дощечкой, маскировал листвой и землёй. Лиса выходила мышкавать. Окуло хрустело положенными ей сухариками, чесалась и скребла лапками домик. Да и от неё исходил любимый лисами запах. Всё это вызывало, конечно же, огромный кулинарный интерес у рыжих плутовок. Подошла, понюхала, Лапки поскребла, щёлк, попалась. Воротник и тёплая шапка сами напросились на выделку. Петля на зайца, в петли на тетеревов, на куропаток, на рябчика, вон и собак можно ловить, которые забегалыми зайками носятся. В этой жизни без петли никуда, в прямом и в переносном смысле.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 не покидая их. Я мучился, как мучается еретик на костре. Я не спал ночами, днём бродил как привидение, я заблудился, потерялся и совсем пропал в опустившемся на меня плотном, безвыходном любовном тумане. Я готов был всё бросить и бежать к ней. Мне эта жизнь и свобода без неё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 Бог, я просил пощадить, пожалеть меня и помочь мне не сойти с ума от любви, чтобы успокоил и оболагоразумил. Любимой я просил помнить обо мне, вспоминать меня и любить. Просил я Бога помочь и ей в её жизни. Не знаю, для кого больше я просил у Бога помощи, для себя или для неё. Наверное, для неё. Она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 Я тогда сделал сосновую доску. Сам расколол дерево и из него выстрогал. На ней стамеской я вырезал лик бога, как сумел. На другой доске я выстрогал по памяти лик любимый. Скажем честно, какой из меня резчик по дереву? Хрыновый. Да ещё с таким грубым инструментом. Топором ремонтировать дамские часики. Но что-то я всё же изобразил. Не на выставку же мне это нести. Главное я знал, что на одной иконе изображён Бог, а на другой мой другой Бог. У меня два Бога. Я нашёл место по красоте, отличающейся от других мест. Сосны и большой валун. С сосны отколол от него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 успокоительная и сердечная. Я все поля оборвал, ни фига. От любви не помогает. Болотный мох, сфагнум, растёт на болоте в огромном количестве. Его надо намочить и выжать, приложить к равиной или гниющей ране. Впитывает и дезинфицирует. Калина успокаивающая и от судорог, мать-и-мачеха.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 Это и мука, и кофе, точно так же, как и рогоз, камыш. Выдираются корни тростника кошка или багром в глубины около метра. Облепиха, ну это совсем подарок природы, это и масло, и витамины. Подорожник спасает от потёртостей и ран, его сок полезен для желудка, берёзовый сок я использовал как напиток, а когда забродит, для изготовления самогона.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 слабый, но всё же с небольшим количеством берёзового хмеля можно было ещё и, и на нос чайника надеть железную трубу, замазать все щели и охлаждать трубу в специальной ёмкости. Короче говоря, дурная голова рукам покоя не даёт, а голова, которая хочет выпить, способна на великие подвиги и умопомрачительные изобретения. Шишечки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 то получится жирная масса, похожая на сливки. Залить всё это водой и размешать. Вскипятить получится полезное молоко. Орех вообще незаменимая еда. Можно есть с сыром в виде, можно печь лепёшки и оладьи. Из сырых семян орешника можно изготовить опять-таки вкусное молоко и сливки. Очищенные орехи разрезают, замачивают на ночь, растирают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 делают из неё тесто и лепёшки вырывается ямка в неё укладываются плоские камни разводится костёр когда прогорит угли вытаскиваются на листья кувшинки или лопуха кладётся хлеб и всё это опускается в ямку прикрывается куском дерна над ним разводится костёр через час всё готово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 поздней осенью и весной до цветения а во время цветения желательно сусак как-то отметить чтобы найти его осенью ну там бантик привязать или колошек вбить чтобы не забыть где он растёт хвощ употребляется как мочегонное средство при ревматизме и болезни печени в ветеринарии порошком из хвоща присыпают раны и язвы у животных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 Таска я на спине тяжёлое деревья, я мучился от радикулита, промокнув под дождём, я страдал простудами. У меня в доме лекарственные травы были подвешены над потолком и ждали момента, когда понадобятся. Если я что-то не помнил, то к этим веничкам прикреплял записку с поясняющими записями. Да мало ли чего ещё полезного и вкусного хранит тайга в своих закормах.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 рассосать гематому, удалить плохую кровь. Личинки некоторых насекомых могут обработать рану, убрав с неё мёртвую ткань. Лекарства лучше запасать весной, когда корни и цветы набирают силы. Осенью ягоды и грибы. Есть надо то, в чём уверен и что хорошо знаешь. Экспериментировать не стоит. Можно к концу отбросить. Есть же и ядовитые растения и травы. Растение мыльника, другое название собачье мыло, 30-50 см высотой, с белыми цветками и продолговатыми листьями, растёт на опушках леса, на лугах, в долинах, используется как мыло. Её корни, высушенные и измельчённые в воде, дают пену. Её можно мыть руки. Нюхать только не надо, ядовита, обчихаешься. Также мыть руки можно ягодами бузины и грибом трутовиком, растущим на стволе лиственницы. Верхнее всё срезается, а используется внутренность. Для стирки можно также использовать берёзовую золу. Растворить её в воде, процедить, и после эта вода Прекрасно отстирывает одежду. Полынь защитит ваше жилиё от мух и комаров, но их столько! Я думаю, поможет, если каждому комару намазать задницу, иначе никак. Ну, всё же помогает, если заострить ядро ореха и поджечь, оно будет гореть ровным огнём без клопоти. Из орехов можно сделать также свечку, если на ветку насадить несколько орехов. В тайге есть деревья, из которых вяжут корзины, и если в высушенной травой набить мокрые сапоги, они скоро высохнут. Трава впитывает всю влагу. Всё это надо знать. Я сам добывал дёготь, чтобы отгонять комаров и смазывать обувь, чтобы они не так быстро намокали. У меня остались консервные банки от тушёнки,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 проблематично всё бегом и бегом подгоняют есть ещё один способ спасения от комаров положить одежду в муравейник на некоторое время муровё встряхнуть а одежду одеть муравьиная кислота пропитает одежду и будет своим запахом распогоивать летучих кровопийцев но это помогает не всегда я люблю дождь он всегда плачет по моей судьбе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 чтобы ввести календарь и знать, какое число мне сегодня свалилось утром на голову. В праздничные дни я баловал себя запечённой на углях дикой жирной уткой с бульснейкой, печёнкой кабана, присыпанной листьями мяты, супом, приготовленным из филейной части молодого оленя и кореневь, и у меня был чай, заваренный на лесных ягодах,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 Оторвёшь лист, разомнёшь, раскрошишь и кури на здоровье. Всё лучше, чем тот табак, которым набивают папиросы. Здесь всё натуральное. Лёгкий самогон дурманил мне голову, душа моя улетала к Лене. Как она там без меня и зачем здесь я без неё? По мере увеличения количества выпитого тоска становилась невыносимой.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 со старой грустью и обычной заботой по обеспечению моей несчастной жизни всем необходимым. Но самое главное и необходимое для жизни мне никто не мог дать. Лена была очень далеко от меня. Тоска высушивала меня и медленно убивала меня. Быстрей бы убил, что ли, что тянуть кота за яйца, если за тобой охотится судьба, пусть хоть будет снисходительно к твоим мукам, либо отпустит, либо остановится. Ведь все мы идем по дороге жизни босиком, неподготовленными, а дорога вся усеяна битым стеклом ошибок, да идет тот, кто делает правильные шаги. Время я определял по солнечным часам, воткнутой в землю палочке. Когда было пасмурно, то не определял совсем. А мне это что, очень надо, что ли? Я что, на работу опаздываю? Дождь иногда заставлял меня в роздох, до тех пор, пока я не соорудил свой барометр из длинной ветки ели. Она крепился одним концом к стенке землянки, а другим свисала. Тогда приближался дождь.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 Видок, конечно, был у меня ещё тот. Одетый в шкуры, с луком через плечо, с копьём в руке, с рогаткой за поясом, на плетённых лыжах. Увидел бы кто, принял бы за неандертальца. Устроили бы охоту и отправили бы меня в зоопарк. Интересно, очень удивится моя любимая, если увидит меня в зоопарке. клетки или примет это как само собой разумеющееся такого факта моя биография не переживёт мне, конечно, не привыкать, но не до такой же степени не дай бог знакомые изэки увидят не знаю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 Я эту главу и закончил. Написать про жизнь легче, чем её прожить.